121, двадцать первое. Март 7 Сын мой, нас будешь утверждать в действии. Притяжение возможности уявится в действии, зовем их действиями притяжение нужных уявлений. Не забудь двойственность действия — физическую, земную и психическую, мысльную. Действия, правильно утвержденные в двух мирах, видимым и невидимым, Правильный закон. Сознание, породив требуемую мысленную форму через весь микрокосм, непоколебимо утверждает явление непреложности исполнения. Это называют верой лучше назвать верознанием. Силы, действующие колеса исполнения, основаны на верознании. Верознать значит явить лик непреложности и понимание действия закона. Стихии усмиренные нам сотрудницы. Сущность человека явлена в четырех стихиях с одной преобладающей. В микрокосме своем сперва обуздываются и подчиняются стихии воли человека. Подчиненные в нем подчиняются вовне. Власть над тремя зиждется, на власти над четырьмя. Духи стихи или энергии стихий духу человека подчиняются. В по воде и огню. В поднятии на воздухом феноменальную сторону явления подчинения четырех. Со стихиями существо человека связано непосредственно и взаимодействует. Все стихии в нем – воды, земли, огня и воздуха – выражены вполне материально. Из атомов периодической шкалы химических элементов стоят ткани тела и кости, и нервы. 75% H2O, то есть воды, воздухом дышит, и не только легкими, но каждой порой тела нервы и мозг — суть провода аккумуляторы человеческого электричества, нервной энергии, то есть огня. Так четыре стихии явлены в человеке, и огненная из них выше. Малое овладение стихийной материи в себе человек уже утверждено, но говорится о полном их овладении и сознательном. Овладеть в себе стихийной материей четырех можно лишь при их равновесии, то есть при условии полного спокойствия. Стоит отметить, как при малейшем нарушении равновесия или спокойствие учащается и теряет ритм дыхания. Руки приходят в состояние бесконтрольных движений и нарушается взаимообмен веществ во всех органах тела, то есть соотношение между водой и землей. «Воды, воды, дайте ему скорее воды!» Он так взволнован, бессознательно, но верно кричит обыватель. В явлении спокойствия заключается нечто настолько важное и значительное, что исчерпать эту тему невозможно, ибо для полного его понимания требуется высшая ступень разумения. И каждая ступень сознания требует нового понимания сущности и спокойствия и новой формы его утверждения. Потому благо тому, кто зажегся пониманием и устремлением к утверждению этого великого синтетического качества. Говорю синтетического, ибо равновесие насыщать должно весь микрокосм человека все его тела или начало от высшего до низшего и во всех формах, вибрирующих в нем энергии. Четыре и три приводятся в гармоническое состояние равновесия и спокойствия под скипетром царственной огненной воли. Власть твою над четырьмя утверждаю, даю понимание сущности стихийных явлений. Но четыре стихии физического плана есть лишь отражение четырех высших, которые над ними, над которыми, в свою очередь, есть четыре еще более высших и тонких.